Глава двадцать восьмая Моё сердце стучит как барабан, пока я сижу и таращусь на картинку на ноутбуке. На экране стоп-кадр с девочкой. Она смотрит на меня. Девочка, которую ищет вся Америка. Оливия Карен. Я нашёл её. Поймал своей камерой для съёмок диких животных. Я щиплю себя, потому что происходящее кажется нереальным. Щиплю за обе руки, пока они не начинают болеть, Но она по-прежнему здесь, на моём экране. Выглядывает в окно, прямо в камеру. Постепенно меня начинают одолевать сомнения. Она выглядит совершенно нормально. Почему Оливия не заперта в подвале? Я проверяю дату съёмки. Шесть дней назад. Прокручиваю ролик на несколько кадров вперёд. Изображение не такое уж отчётливое. Окна грязные, а поскольку в доме горит свет, девочка освещена сзади, и её лицо в тени. Кроме того, за эти несколько кадров его выражение изменилось. Я увеличиваю изображение и пытаюсь понять, выглядит она напуганной или нет. Определить это проблематично, но она точно не улыбается. И что это означает? Если она в гостиной, то может ей удалось выбраться из подвала, или где там он её держит. Но если ты сбегаешь от убийцы, то не станешь задёргивать занавески, правда? Почему она не выбегает из дома? Почему не открывает дверь и не бежит со всех сил? Тут у меня возникает новая мысль. Такая очевидная, что вам она, наверное, уже приходила в голову, но я испытываю настоящее счастье. Оливия Каррен жива. Хотя по телевизору неоднократно говорили, что она может быть жива и находиться в каком-то неизвестном месте, давным-давно стало ясно, что никто в это не верит. Даже родители, когда смотрят в камеру и делают вид, что обращаются напрямую к Оливии. Говорят, как они её любят и как ждут, когда она вернётся домой. Говорят и не верят. Судя по тому, сколько они плакали, они давно считают её мёртвой. Но она не мёртвая. Она жива. Я нашёл её. Я просматриваю видео ещё несколько раз, чтобы проверить все детали. Возможно, полицейские захотят, чтобы я и дальше помогал им. Смогу я совмещать это с учёбой в школе? Стану ли знаменитым, как тот французский мальчик Тинтин? Тинтин, «Тин по-французски Тантан, всемирно известный герой комиксов бельгийского художника РЖ и ряда произведений по их мотивам. Молодой журналист, попадающий в остросюжетные передряги. Когда я был маленьким, то читал книжки про него. Вот только он нереален, как вы уже поняли, в отличие от меня. Потом внезапно я замечаю на видео ещё кое-что. Минивэн мистера Фостера стоит на подъездной дорожке. Я не вижу его, но это означает, что он находится в доме. Это возвращает меня обратно на землю. Я снова начинаю гадать, что она там делает. По спине у меня пробегает дрожь. Следующая мысль. Надо немедленно сообщить в полицию. Но у меня остались еще ролики, так что я решаю быстренько их просмотреть, прежде чем приступать к дальнейшим действиям. И очень правильно, потому что следующий ролик все меняет. И не в лучшую сторону. Ролик 00753 начинается с того, что открывается входная дверь. Наверное, камера включилась на ее движение, потому что когда запись начинается, дверь уже наполовину открыта. И тут же становится ясно, что происходит нечто странное. Внутренность дома полыхает красным, словно жерло вулкана, а вокруг всё черным-черно. У меня уходит несколько секунд, чтобы понять, в чём дело, но потом я догадываюсь. Это ночная съёмка. Камера переключилась в инфракрасный режим. Дом изнутри красный, потому что воздух в нём теплее, чем снаружи. Потом... На крыльце появляется монстр с мертвенно-белым лицом и хромает в кадр. Но на самом деле это не монстр. Это мистер Фостер, только его лицо искажено тепловой сигнатурой. Он открывает дверь и подпирает её чем-то чёрным на красном фоне. Наверное, это камень с дорожки. Потом он пропадает из кадра, идёт к минивену. Видимо, открывает заднюю дверцу, потому что я вижу немного красного света в углу кадра. И это, судя по всему, внутреннее освещение в машине, от которого идёт тепло. Потом он заходит в дом. А дальше? Тут ролик становится по-настоящему интересным. Появляется снова. Но на этот раз он что-то несёт. Хотя нет, слово не совсем верное. Он что-то тащит. Что-то большое, похожее на кривой ствол дерева. Я не сразу понимаю, что это такое, потому что цвета такие странные. Но я уже видел инфракрасное видео, когда только купил камеру и учился пользоваться ей. Это ковер. Кое-как свернутый. Ковер больше мистера Фостера, и тот волочит его за один конец в проем входной двери, протаскивает мимо камеры и медленно скрывается за левым краем кадра. Мгновение спустя задняя дверца минивэна захлопывается. Не могу сказать, что у него в ковре, но судя по тому, каким он выглядит неровным, там точно что-то есть. Ролик завершается тем, что мистер Фостер опять подходит к дому, закрывает входную дверь, потом садится в минивэн и уезжает. Ещё 30 секунд, камера продолжает снимать. Я потрясён. Пересматриваю ролик трижды и в третий раз делаю снимки экрана в тех моментах, где хорошо виден мистер Фостер с ковром. Яснее ясного. В ковре завёрнут труп. Это точно она. Точно Оливия. Где-то в промежутке между 16.37 субботы и этим роликом, снятым в 02.12 понедельника, он убил ее. Мой предыдущий восторг мигом улетучивается и сменяется невероятным ужасом. Меня поражает страшная мысль. Не будь я ребенком и устрой настоящую слежку из машины с кофе и пончиками, я спас бы ее. Увидел бы в окно и сразу позвонил бы в полицию. Но всё случилось по-другому. Я использовал камеру, и теперь она мертва. У меня был шанс её спасти, но я не справился. Я виноват в её смерти. Описать не могу, какие чувства это вызывает во мне. Никогда раньше я таких не испытывал. Я раздавлен, опустошён, в ужасе, точнее, в панике. Следующая мысль, которая приходит мне в голову, «Надо немедленно избавиться от улик. Прежде чем кто-нибудь выяснит, что я знал, где она, и свалит на меня всю вину, моя рука тянется к кнопке «удалить». Нет. Думай, Билли, думай». Спасать Оливию Карен слишком поздно. Но мистер Фостер совершил преступление. Он уже делал это раньше и сделает опять. Кто-то должен остановить его. Я понимаю, что у меня пересохло во рту и иду за газировкой. Печенье тоже ем, пытаюсь собраться с мыслями. Надо быть профессиональным, как в науке. В науке, если ты собрал и систематизировал информацию, ты передаёшь её другим учёным и смотришь, придут ли они к тем же выводам. Наверняка то же самое и с полицейскими расследованиями. Надо отправить полиции все мои данные, чтобы они пришли к тому же заключению и арестовали мистера Фостера. Свою личность я им не выдам, так что они не смогут меня обвинить. В смысле, я же не убивал ее. Я хотел как лучше. Я просто ребенок и, между прочим, нашел ее. То есть уже сделал больше полицейских. Стоит принять решение, и мне становится легче. Дыхание успокаивается, а пальцы снова слушаются. Я открываю документы, начинаю просматривать свои записи. Помечаю все важные ролики и прикрепляю снимки экрана к файлам с нужными названиями. Примерно прикидываю, во сколько мистер Фостер мог её убить. Потом вспоминаю, что посмотрел ещё не все ролики, и возвращаюсь к последнему. Конечно же, на нём мистер Фостер возвращается домой. Записываю время. Пять пятьдесят пять. Но я настолько погружён в работу, что не замечаю, как дверь шале распахивается у меня за спиной. «Билли, ты не мог бы...» — начинает голос. А потом... «Что это такое? Какого чёрта ты делаешь?» Всего за две реплики голос отца из спокойного превращается в бешеный.